Глава 388. Король горных обезьян. Магический кристалл приравнивался к источнику экстраординарности. В нём заключалась чистейшая энергия. Это был самый драгоценный материал у магического зверя. Но не все магические звери могли сформировать магический кристалл. Вдобавок, некоторые звери, находясь на грани смерти, зачастую истрачивали всю энергию своего магического кристалла или даже взрывали себя, чтобы погибнуть вместе с врагом поэтому если требовалось получить целый высококачественный магический кристалл, необходимо было быстро решить исход боя и не дать зверю возможности взорваться. Этих каменных обезьян Зуи порезал мечом, поэтому магические кристаллы в их телах остались целыми неистощёнными, а магический кристалл, добытый из могучей обезьяны, был размером с куриное яйцо, источал мягкое сияние и выглядел довольно красиво. Зуи был очень доволен такой добычей. Забрав магические кристаллы, Он по следам могучих обезьян направился в сторону горного пика. Не считая до сих пор не объявившегося короля горных обезьян, Цзюи уже получил общее представление о стае обезьян, обитавших на этой горе. Поэтому незачем было тратить время впустую. Горный пик упирался в самое небо, нижняя часть склона горы была покрыта густым древесным лесом, а на середине склона растительность постепенно стала редеть, виднелось множество отвесных скал. Цзюи стремительно поднимался вверх, не встречая никаких преград. Все горные обезьяны будто в один миг вымерли, но вскоре он обнаружил их логово. Посреди огромного количества из сине-чёрных скал повсюду виднелись пещеры, несколько сотен обычных обезьян, а также несколько каменных и могучих обезьян собрались перед пещерами, будто готовясь к великому сражению, они сжимали в руках камни, каменные дубинки и топоры. Больше всех в глаза бросалась белая обезьяна, которую по бокам охраняли каменные могучие обезьяны. Она и ростом и телосложением значительно уступала каменной и могучей обезьянам и скорее походила на обычную горную обезьяну. Но эта белая обезьяна была одета в халат, в руках держала белый костяной посох, длинная шерсть не спадала до земли. Блестящие, как самоцвет глаза, сверлили Цзуи с свирепым взглядом. Заметив пришедшего с мечом в руке Цзуи, обезьяны гневно закричали и запрыгали, жаждая немедленно наброситься и разорвать его в клочья, чтобы отомстить за трагически убитых товарищей. Эдзуи совершенно не испугался. Он вытянул руку и подозвал пальцем обезьян. Несмотря на языковый барьер, этот провокационный жест был понятен всем. Обезьяны уже пребывали в бешенстве. Особенно яростно рычала могучая обезьяна, что стояла возле белой обезьяны. Белая обезьяна внезапно подняла костяной посох. Все обезьяны тотчас затихли, пусть даже в их глазах пылал огонь, они больше не шумели. «Король горных обезьян!» Эдзуи не ожидал, что лидер обезьян будет иметь такую внешность. Похоже, это тоже был жрец, владевший магией. Вспомнив про старого гоблинского жреца, Эдзуи уже не так сильно удивлялся. Король обезьян спрыгнул с высокой скалы и, остановившись в двадцати метрах от Эдзуи, заговорил «Кадзя санни суга!» На него был очень хриплый голос, словно он давно не разговаривал, и слова были произнесены невнятно. Но даже если бы он произнес бегло и чётко, Эдзуи всё равно бы его не понял. Он сказал, «Говори по-человечески». Он вовсе не был кровожадным человеком и прибежал сюда лишь для того, чтобы свысока осмотреть окружающую местность. Если горные обезьяны согласятся пойти на контакт, он тоже будет не против с ними поладить. Но рассчитывать на чрезмерную уступчивость и терпение от Адзуи не стоило. Так как это не было в базовый мир, то что бы он ни делал здесь, ему не получить добродетельные силы. Но в то же время, если он истребит всех живых существ этого мира, то совсем не потеряет добродетельные силы. Король обезьян немного помолчав достал из кармана корень растения и разделил его пополам. Одну половину он кинул Цуи, уже имевший опыт налаживания контакта с гоблинским жрецом, Цуи без раздумий поймал язык дьявола и засунул в рот. Хм, а вкус еще лучше. После того, как обе стороны проглотили язык дьявола, между ними пропал языковый барьер. Чо же, земец? Король обезьян прошептал. «Что тебе надо во владениях нашего племени Шидзя? Хочешь истребить мой народ? Я лишь хочу осмотреться с вершины горы». Цзю указал на белоснежный пик, сказав. «Я не желаю с вами враждовать. Это вы решили принять меня за врага». «Это святая земля нашего племени!» Зрачки короля обезьян резко сузились. Он заорал. «Здесь захоронены наши прятки. Ни одному чужеземцу не разрешено тут находиться!» «То есть не хотите по-хорошему?» Цзуи, рассмеявшись, поднял меч и сказал, «Тогда даю вам выбор. Либо вы подчиняетесь мне, либо умираете». На самом деле Цзуи мог и не взбираться на самую вершину, потому что для осмотра местности хватало и более низкой точки. Но он убил немало горных обезьян, между ним и так называемым племенем Шидзя уже зародилась лютая вражда, а те были настолько упрямы, что с ними невозможно было по-хорошему договориться. Кроме того, Цзуи хотел извлечь из короля обезьян побольше информации об этом мире, «Обезьяны никогда не будут служить рабами!» Очевидно, слова Цзуи задели короля обезьян за живое. Его глаза тотчас покраснели, суровый голос стал громче. В следующий миг эта белая обезьяна подняла костяной посох. Несколько десятков камней, валявшихся на земле вокруг неё, оказались подняты невидимой силой, а затем точно артиллерийский снаряд были запущены прямо в Цзуи. В то же время другие горные обезьяны силой метнули своё оружие, С неба градом посыпались различные булыжники-топоры. Две могучие обезьяны подняли две каменные глыбы весом больше 500 килограммов и тоже запустили их в зуи. Однако в тот момент, когда обезьяны совершили атаку, Цзуи ринулся вперёд. Размахивая краснодраконьим мечом, он разрубал перед собой летевшие навстречу каменные снаряды и стрелой направлялся прямо к королю обезьян. Как говорится, ловишь бандитов, начиная с главаря – Этот король представлял куда большую ценность, чем все вместе взятые горные обезьяны. Король обезьян, видя положение дел, холодно вздохнул и тяжело ударил посохом о землю. Несколько десятков острых каменных шипов вырвалось из земли, впереди образовалась огромная смертельная ловушка. Однако это никак не повлияло на Зуи, поскольку на нём были надеты сапоги из кожи сланцевого дракона, магические шипы короля обезьян не могли пронзить обувь и как-либо навредить Зуи. Дзуи беспрепятственно приближался к королю обезьян и вытянул левую руку, чтобы схватить его.